Глава 3 Мирный совет. Чтобы себя занять, от безделья в голову лезли пугающие мысли о грядущем суде, я заговорила со служанкой, имя которой подслушала из ее разговора с другими. «Руна», — обратилась к ней, — «откуда ты?» «Я родом из Ригии, миледи», — она отвечала, опустив глаза в пол. «Это на юге от Ибрии». Я присмотрелась к женщине. У нее были черные волосы и смуглая кожа, тогда как у местных, включая меня, волосы с роженой, а кожа светлая. Незнакомые названия мало что мне сказали, но представление о мире дали. В первую очередь о том, что этот мир не мой. «Как ты сюда попала?» «Морем», — прошептала она. «Похоже, здесь сеток или иначе прошли этим путем». Вздохнула я, вспомнив колодец с соленой водой, который оказался вовсе не колодцем. Мой корабль разбился о скалы. Я выжила и стала рабыней. Руна кивнула на окно. Я поежилась, представив, через что прошла Руна. Не хотела бы очутиться на ее месте. Я посочувствовала ей. В какой-то степени мы обе здесь заложницы. «Вы никогда раньше мной не интересовались», добавила рабыня. «Я изменилась». «Я пережила сущий кошмар, это заставило меня по-другому взглянуть на жизнь», — сочиняла на ходу. «Расскажи о родине», — попросила Руну. «Такой шанс узнать о мире, хоть что-то, грех упускать». «В моей стране много солнца», — она мечтательно прикрыла глаза. «И света. Люди там улыбаются смеются». «Похоже, это отличное место». «Так и есть», — кивнула Руна. «Скучаешь?» Она как-то странно на меня посмотрела, словно я шпион, выведывающий тайную информацию. Следующие слова Руна произнесла совсем другим тоном, чересчур серьезным и сухим. «Что вы, миледи? Я счастлива, что попала в Эбрию. Теперь это мой дом, и я люблю его». Сказанное от начала до конца было ложью. «Но кто я такая, чтобы спорить?» «Ты много где бывала в Эбрии?» — спросила о другом. Только здесь, в крепости рода Арвид. Такие, как я, не путешествуют. Какой в этом смысл? Чем другие крепости отличаются от нашей? Да и опасно это. Кланы воюют между собой с тех пор, как не стало короля. С его уходом жизни в Ибрии стало хуже. Неудивительно, что люди до сих пор молятся о его возвращении. Я не дышала, так заинтересовал меня рассказ. Столько информации в паре предложений. Особенно привлекла история о короле, но услышать ее в этот раз не довелось. В дверь постучали. Впервые за все время. Прежде все только и делали, что входили без спроса. Явился слуга с обедом. Еда была простой. овощной рагу, немного мяса, кажется, кролика или кого-то похожего, и чай из трав. Все без соли и сахара. Очень пресно. Я едва притронулась к пище. Из-за волнений кусок в горло не лез. «Вы недовольны, миледи Алиана?» спросила Руна. «Как ты меня назвала?» «Вы не запрещали произносить ваше имя?» Изменилась в лице рабыня. «Конечно, не запрещала», — поспешила ее успокоить, а то еще лишится чувств. «Но лучше зови меня Анна. Мне так больше нравится». «Миледи Анна», — послушно повторила Руна. «Удача, что мое старое имя, пусть и частично совпадает с новым. Если выживу, постепенно переучу всех на свой лад». Ближе к вечеру за мной явились те самые молчаливые двое, что сторожили меня с тех пор, как я очнулась в кровати с трупом. Они куда-то повели меня. Пока шли, я осматривалась, но глядеть было особо не на что. Кругом камень, стены, пол, потолок — все из него. Серый или коричневый, гладкий от времени, а еще холодный, местами покрытый инеем. Шаги отдавали сехом разносящимся далеко, и это при обуви из мягкой кожи. В редких залах, которые мы миновали, было чуть веселее. Присутствовала мебель, обычно столы да лавки, и обязательно камины. Они — сердце любой комнаты, источник тепла и света. Навстречу часто попадались люди. Кто-то одет попроще, кто-то побогаче, но и те, и другие приветствовали меня поклоном. Судя по тому, как люди вели себя со мной, от них утаили, что меня подозревают в убийстве мужа. Но о самой смерти уже известно. Повсюду печать скорби на лицах, на черных скатертях, что накрывают столы, на приспущенных знаменах. Скрыть само убийство не удалось, как свекровь не старалась. Мы прошли длинным коридором с горящими на стенах факелами, через ряд помещений, в одном из которых жарили свинью прямо в камине. И, наконец, прибыли в зал со стульями. Кроме них здесь ничего не было, внимание привлекало разве что отсутствие одной из стен. Ее заменяли колонна, за которыми был обрыв и море. такая средневековая веранда. Только прогуляться по ней совсем не тянуло. Отсутствие перил и ледяной ветер на корню убивали желание полюбоваться видом. Одиннадцать стульев со спинками выше человеческих голов стояли в ряд по стене напротив колонн. На спинках стульев — синие знамена с изображением медузы. Под рисунком надпись, видимо, девиз — Но я не могу прочитать, недостаточно хорошо знаю язык». На стульях сидели одиннадцать мужчин в возрасте. Перед ними стояла мать убитого. Других свидетелей не было. Меня тоже поставили лицом к заседающим. Суд начался. Первый взяла слово мать погибшего. Она выступала в качестве прокурора. «Я, Гунхильда, дочь Зигмунда, жена Альфа, мать Вилфреда». Торвальда и Давена, обвиняю Алианну, дочь Освальда, жену Вилфреда, мать. Она все говорила и говорила, перечисляя имена, исключительно мужские, складывалось впечатление, что женщин в этом мире не существует, или они не считаются людьми, достойными упоминания. Наконец она перешла к сути. В том, что она убила моего старшего сына Вилфреда, Тайона, этой крепости, главу рода Арвид. На этом моменте я навострила уши. Вот и раскрылась тайна звания Тайон. Это глава крепости. Похоже, я была женой местного начальника. Ключевое здесь слово «была». Она зарезала его во сне, как скотину. Свекровь злобно на меня покосилась. В то время, как он спал и был беззащитен. Гунхильда ничего не забыла упомянуть. И то, что я была наедине с мужем в спальне и то, что мои руки испачкались в крови мужа, Уверенность, с которой она обличала меня, не оставляла шансов на помилование. Я видела по лицам судей, они согласны с обвинением. «Что скажешь на это, женщина?» Я не сразу сообразила, что старец в центре обращается ко мне. «Невиновна», — заявила, выпрямив спину до хруста в позвоночнике. «Твои оправдания?» «Я любила мужа. Мы много лет прожили в браке, я родила ему сына». Я надеялась, что не ошиблась в предположениях о жизни прежней себя. Вроде все сходилось, муж обеспечивал меня всем, что я пожелаю. Я была хорошей женой, зачем мне убивать его? «Но Тайону Вилфред между тем мертв», — заметил старец. «Как это возможно?» Кто-то пробрался ночью в нашу спальню и зарезал его, пока я спала рядом. Он нарочно оставил меня в живых, чтобы подозрение пало на меня». Я крепко спала и проснулась, лишь когда закричала служанка. «Почему вы не обвиняете ее? Зачем она пришла в спальню?» «Она явилась разбудить Тайона!» «Как он велел накануне!» — отмахнулась свекровь. «Может, и так!» — согласилась я, спасая себя. Подставлять незнакомую девушку не хотелось. «Сама как-нибудь выкручусь!» «Но она зашла в спальню без препятствий, а значит, мог войти и убийца!» Старцы погрузились в раздумья пока Гунхильда сверлила меня неприязненным взглядом. Она не ожидала, что я выступлю в свою защиту. Что ж, я полна сюрпризов и не собираюсь сдаваться без боя. Пока старцы совещались, Гунхильда шепнула мне. «Не надейся выкрутиться, тебя признают виновной, и я буду просить о праве лично столкнуть тебя со скалы. Как мать убитого я имею на это право». Она кивнула на якобы веранду, и я догадалась, для чего она здесь. Стену снесли вовсе не ради морских красот. Это самое настоящее плаха. Если судьи выносили обвинительный вердикт, его тут же приводили в исполнение, скидывали преступника в море. И не надо далеко ходить, очень удобно. Послушать Гунхильду я из этого зала уже не выйду. Не верилось, что моя новая жизнь закончится так быстро и бесславно. Только узнать вердикт судьи мне сегодня было не суждено. В зал вбежал запыхавшийся мальчик. Он говорил быстро, сбиваясь из-за одышки. Я не разобрала ни слова. Но не надо владеть языком, чтобы понять. Случилась беда. Все вскочили с мест, заметались, и только я вздохнула с облегчением. Вынесение приговора откладывается. Чтобы там не стряслось, я этому рада. Вскоре хаотичное движение приобрело направленность. Люди устремились к выходу. Я в том числе. Что-то будто толкало меня в спину, и отнюдь непростое любопытство. Я обязана быть там со всеми. Откуда-то знала, что это важно, а главное, поможет мне. Я списала странное ощущение на память тела и доверилась ему. Другого союзника все равно нет. Вслед за Агунхильдой вышла на грязный двор, где земля от сырости превратилась в месиво. Поднялась вместе с ней по каменной лестнице на стену, откуда открывался вид на дорогу к воротам. Рва не было, и всадники, вызвавшие переполох, подъехали к воротам. Их было четверо, но вдалеке виднелось еще как минимум 50 наездников. Я плохо разбираюсь в военном деле, но даже мне ясно, что нас берут в осаду, и, возможно, скоро будет штурм. Но прежде начались переговоры. Вперед выехал всадник с накинутым поверх одежды меховым плащом. Капюшон скрывал его лицо, но мне хватило вида плеч. «Передо мной воин, и сильный». Плащ зрительно увеличивал и без того мощную фигуру, я почувствовала себя маленькой и жалкой, а ведь мужчина пока по ту сторону ворот. Что будет, если он войдет в крепость? «Гонхильда!» Мужчина приблизился к воротам и ударил в них кулаком. Мне показалось, стены содрогнулись. «Открывай! Я знаю, что Вилфред мертв!» «Кто тебя донес, Торвальд?» выкрикнула свекровь, свесившись со стены высота которой была метров пять. Переговариваться и даже видеть друг друга можно без проблем. Мужчина снял капюшон и запрокинул голову. «Не все люди так верны тебе, как ты думаешь». Я с интересом рассматривала незнакомца. Его щеки покрывала щетина, но даже она не скрадывала острых скол. Глаза чуть раскосые, внимательные, как у хищной птицы. У него были выбриты виски и затылок, В каштановые волосы кто-то вплел синюю ленточку. Точнее, когда-то лента была синей, сейчас цвет едва угадывался, и я скорее почувствовала, что она синяя под цвет его глаз, чем увидела. В мужчине ощущалась сталь. Он непростой переговорщик. Не удивлюсь, если всадники подчиняются ему. И тут он заметил меня. Его взгляд выхватил меня из толпы на стене и уже не отпускал, словно я животное, угодившее в селки, Я вцепилась в камень, чтобы не упасть. Так резко закружилась голова. «Алиана!» Губы мужчины растянулись в улыбке, но её нельзя было назвать приветливой. Он походил на охотника, засёкшего добычу. «Прикажи открыть ворота! Это в твоих интересах!» Я молчала, не зная, что ответить. Теперь на меня смотрел не только воин за стеной, но и те, кто стоял рядом. Они как будто чего-то ждали. Неужели мы его решение? Я знаю, что Гунхильда приготовила для тебя. Не пустишь меня и погибнешь. Я клянусь, что ни тебя, ни твоего сына не тронут. При упоминании Ивора сердце болезненно сжалось. Его судьба тревожила куда больше моей собственной. Я лихорадочно соображала. рядовые жители крепости в курсе смерти ее хозяина, но им не сказали, что в убийстве обвиняют меня. Это скрывают недаром. На суд не пустили посторонних. «Для местных я вдова господина. Мое слово имеет вес. Как я решу, так и будет. Мужчина за стеной не просил бы меня открыть ворота, если бы не знал, что я могу это сделать. Я понимала, что он представляет угрозу и немалую, но выбирать приходилось меньшее из зол. Свекровь убьет меня при первой возможности. По мнению Гунхильде, я лишила жизни ее сына, а незнакомец обещал неприкосновенность. Где-то я читала, что в стародавние времена честь была превыше всего. Если мужчина дал слово, он держал его до последнего. Хотелось верить, что здесь действуют те же законы. «Не вздумай!» — Гунхильда уловила мой настрой. «Он ненавидит тебя! Надо быть дурой, чтобы надеяться, что он снова попадет под твои чары. Если впустишь его, он превратит твою жизнь в кошмар!» «Но я хотя бы буду жить!» — заметила она это. «Я хорошо его знаю. Он все-таки мой сын. Я говорю тебе, не открывай ворота. Уж лучше смерть, чем то, что он сделает с тобой». От удивления я чуть не свалилась со стены. Вот так новость, это не просто воин, а мой деверь. Что он за человек, если родная мать советует его не пускать? Но мне нет дела, ладят мать с сыном или нет, я лишь хочу выжить». Я пригляделась к свекрови, будь в ее глазах страх ни за что бы не приказала открыть ворота, но его там не было. Злость и ненависть ко мне, старые обиды на сына — все присутствовало. Но она не боялась, и я сочла ее слова желанием меня запугать. «Я выбираю жизнь, какой бы она ни была!» С этими словами кивнула воинам у ворот, чтобы открыли. Мужчина за стеной победно улыбнулся. Увы, я не разделяла его радость. Страх, что совершила ошибку не отпускал. Но что-то исправить было поздно. Захватчики вошли в крепость.